сообщает, что витольеры в течение длительного времени успешно защищали городскую стену и укрепления, отбивая атакующих рыцарей, и только при содействии населения, осаждающему, удалось продвинуться к центру города. Однако и здесь витольеры продолжали ожесточённо защищаться. Магистр Конрад был вынужден заключить перемирие с вожаком витольеров. Готланд перешел на вечные времена к Тевтонскому ордену. Витальерам была предоставлена свобода, и Свенс Тур на своих кораблях покинул бухту и отплыл в открытое море. Сколько оставалось витальеров, неизвестно. Предполагает, что около двух тысяч человек. Витальеры распались на несколько групп, каждый из которых самостоятельно выбирал новые районы для пиратских действий и надежные укрытия для кораблей. Свен Стор и другие пиратские вожаки из аристократов вышли из игры, заглючил мир с Маргаритой Датской. Часть витальеров передислоцировалась дальше на восток, в Ботнические и Финские заливы. Отсюда они доходили до Усть-Синьевы, опустошая гонзейские поселения и нападая на корабли ненавистных им купцов. Более значительная часть витальеров под командованием новых вожаков и с новым девизом друзья бога и враги всего мира отправилась на запад. В северном море наступила эпоха пиратов, леги делеров. Именно с этим периодом связанные имена Готдейке Михеля, Клауса Штертебеккера, Вихмана и Вигбальда, уведенные легендами. Глава 7. Лекеделлеры друзья Бога и враги всего мира. Витольеры без стеснения занимались морским разбоем. Район их действий простирался от Финского залива до Ла-Манша, а базы располагались не только на Готландии, но и на островах принадлежащих Дании на германском побережье Северного и Балтийского моря. Когда наступил открытый разрыв между Ганзой и виттельярами, и города, принадлежавшие к союзу, закрыли свои порты для пиратских кораблей, виттельяры, не пожелавшие отправиться на Готланд, стали искать новые убежища. Почти идеальными в этом отношении оказались в юго-западной части Балтийского моря острова Рюген и Хидензее, в проливах Бэлт и Зунд. А также выступающие далеко в море полуостров Дарс. Северная конечность острова Рюген и полуострова Дарс хорошо просматривалась в море, и несколько кораблей было достаточно, чтобы контролировать всё судоходство между восточной и западной частями Балтики. Многочисленные бухты и заливы служили превосходными стоянками для кораблей. Через Грейсвальский залив было удобно держать связь с материком и рынками Несемненный остров Рюген являлся пиратской базой. Здесь было пристанище предводителей лекеделеров, пиратов Штертаг-Деккера и Мишеля. Их не упоминают в документах, рассказывающих о витальерах на Готландии, тем не менее, любекцы и англичане неоднократно обвиняли их в морском разбое. Мы не располагаем данным о том, существовала ли связь между пиратами Рюгена и Готланда. Принято считать, что пираты, действовавшие между Ютландией и Борнхольмом, были самостоятельной группой, которая на юго-западном побережье Балтийского моря организовала братство ликеделеров, равнодольных. По-видимому, в 1394 году была проведена операция Ганзы против ликеделеров, правда, неизвестная. Она кончилась неудачей из-за противодействия прусских ганзейских городов. Влияние вожаков из аристократических слоёв было у лекеделеров не столь сильным, как у витолььеров. На их обычаи повлияла, видимо, внутренняя организация одного из датских товариществ морских разбойников, располагавшего примерно двумя десятками кораблей, бывший владельцы корабля, если это не были корабли, захваченные в бою получали в качестве вознаграждения восьмую часть добычи. Перед боем пираты должны были исповедаться священнику и покаяться в своих грехах. Затем они причащались, чтобы примирившись с Богом, очистившись от грехов, приготовиться к новым пиратским акциям.